Я лихорадочно размышлял, как бы мне правильно ответить, и заодно выгадать время, пока подоспеет подмога. «Ты слыхал, что я колдун? От кого же?» «Простейший прием. Если тебе задают вопрос по существу, на который ты не знаешь ответа, повтори его, но уже адресуясь к автору вопроса». «Люди говорят. Так что же?» «Люди много чего говорят». «Значит, люди говорят правду?» «Это ты сказал. Я этого не говорил». «Думается, мне колдовство может быть причиной смерти Эвенда Ярла». «Вот это уже конкретная предъява». «Ты искушен в колдовстве, Харальд Щит? Хотелось бы знать, откуда у тебя такие познания. Может, ты сам колдун?» Харальд оскалился и цапнул рукоять меча. «В лицо обвинить мужчину в колдовстве...» Но это, конечно, не так оскорбительно, как обвинение в гомосячине, но тоже обидно. Сам-то Харальд старался избегать прямых формулировок. Пока вина не доказана, я всего лишь подозреваемый. Нет, этот человек мне определенно симпатичен. Железная выдержка. Одно мгновение, и он уже совладал со своим гневом. — Нет, — ответил он, — я не искушен в волжбе. Тогда откуда ты знаешь, что можно сделать колдовством, а что нельзя? Хочешь, чтобы я спросил у тебя? Почему у меня? Это ты сказал, что я колдун. Я этого не говорил. Зато я знаю, у кого можно спросить. У кого же? Там наверху Рунгерт, дочь Армульфа. О ней говорят, что она знает толк в гаданиях и волжбе. Я сам могу это подтвердить, потому что она сняла с меня порчу, наведенную убитым мною берсерком. «Как его звали?» Настоящий скандинав ничего из сказанного недругом не принимает на веру и старается подловить на деталях. «Берсерка? Понятия не имею. Я его убил, а не разговоры разговаривал. Правда, я знаю, как звали его Ярла. Эвор-козлиная борода. Тоже нарек, как и ты». «Я хорошо знаю Эвора-козлиную бороду», — кивнул Харальд Щит. «Давно о нем ничего не слышал» но я знаю то что в его хирде был настоящий берсерк думаю ты не солгал в этом навряд ли женщина пусть даже опытная вельва может разбираться в мужском колдовстве вельва ведьма здесь на селунде люди говорят о тебе как о колдуне и у меня нет другого объяснения почему эйвинт ярл упал на камни значит «Может, тебе лучше еще раз поговорить с людьми?» — предложил я. «С теми людьми, которые знают меня достаточно хорошо. Можешь сделать это прямо сейчас, Харальд Чит. Вон они идут!» Я картинным жестом указал в сторону озера. Вестфолдинг стремительно обернулся. Вернее, они все обернулись, не переставая, впрочем, контролировать меня боковым зрением. И они увидели... В общем, если бы они захотели меня убить прямо сейчас, у них бы получилось. Все-таки против дюжины опытных викингов я бы не устоял и минуты. Но они были умные дядьки и даже не стали хвататься за оружие. Не то чтобы они испугались толпы, в которой вряд ли было больше десятка бойцов, соответствующих им по классу. Но господа Нореги помнили, что это чужая земля». Более того, эту землю крышует сам Рагнар Латброк, чья слава весьма велика. Если бы дело обстояло иначе, то не на Реги напрашивались бы к нему в компанию, а совсем наоборот. Одно дело устроить самосуд над убийцей собственного ярла, максимум, что грозит это больше, чем обычный Вергельт, а совсем другое — выступить против сборища вольных бондов Сёлунда. Даже если бы вестфолдинги и сумели перебить нас всех, что сомнительно, история все равно всплыла бы. И не исключено, что перед тем, как взять за вымя богатеньких франков, соединенный флот Рагнара-Канунга наведался бы в небогатый вестфольд. И Харальд-Канунг с удовольствием выдал бы убийц и вывернул к ногам данов все содержимое их кладовых. Да и своих тоже. Люди-то его. Словом, к тому моменту, когда сборное ополчение моих соседей добралось до нас, мы с нарягами уже вполне мирно беседовали. И что характерно, о колдовстве Харальд Щит больше не заикался. Логично, однако. Если я не колдун, то обвинить меня несправедливо. А если я все-таки колдун, то обвинять меня чревато. Колдун — это ведь такая сволочь!» сварит в котле бараньи яички, прочтет хулительный нит, и не будет у славного викинга ни наследников, ни, словом, ничего хорошего не будет. Впрочем, разбор полетов на этом не закончился. Просто из поместья Рунгерт выехали две дюжины человек, а возвратились полсотни. И, опаньки, дома нас уже ждали, друзья, и не только. Скромный дом Рунгерт Армульфовны почтил своим вниманием славный Хольд, вернее уже не Хольд, а Хёвдинг Тьорви, рыжебородый викинг из Хирда Хальфдана Рагнерсона, с которым мы первый раз повстречались в Хедебю, а после не единожды в рускилле Тьорви был человеком из ближайшего окружения самого Рагнара и присутствовал здесь в качестве независимого эксперта. Его попросил об этом сам Хрёрик Ярл, как только узнал о конфликте и о том, что к нам ломанулась компания сердитых вестфолдингов. Сам Ярл, к сожалению, приехать не смог, а может и специально остался в Роскилле из соображений политических. Зато здесь были и Ульфхам Треска, и Трувор, и еще три десятка наших с медвежонком братьев-сопалубников. Теперь, даже если бы вестфолдинги и захотели произвести самосуд, ничего бы им не обломалось, кроме колотушек. Харальд щит врубился в это сходу и помрачнел, но сделал вид, что очень рад появлению новых персонажей в нашей маленькой драме. Формально-то они приехали, чтобы проявить уважение к кончине Эйвенда Харрольдсона. В дом заходить не стали, такая прорва народу в нем просто бы не поместилась. Во дворе быстренько накрыли поляну, выпили, перекусили, а затем Тьорви занялся урегулированием вопроса и выяснением обстоятельств происшедшего. Как бы для того, чтобы доложить обо всем канунгу, а может и не как бы, а действительно доложить. Вопрос-то политический. Я в очередной раз изложил ход событий. Катались, упал, разбился и умер не разбился и умер, а упал. Привезли сюда, а умер только ночью, — внес коррективы Харальд Тело, мол, лежало в доме, но запах и вид его однозначно свидетельствовали о том, что Эйвент Ярл отошел в лучший мир далеко за полночь. Ну да, согласился я, не понимая, к чему клонит Вестфолдинг. Так все и было. Ага, обрадовался Харальд Значит, Ярл умер в этом доме. «Ну да», — согласился я, — «так и было. Его принесли сюда. Спасти его уже было нельзя, потому что Рунгерт дала ему снадобье облегчившее страдание. Вот и все. А что следовало сделать? Выставить его на мороз?» Я покосился на Свартхевде. Тот смущенно хмыкнул. «А может, его, по мнению Харальда Щита, следовало оставить там, на камнях?» «Что следовало, а что не следовало, уже неважно», — заявил Вестфолдинг. «Но раз Ярл умер в этом доме то ответственность за его смерть несут хозяева дома. Это вроде как по закону. «Говорил я тебе, вынесем его за ворота!» — прошипел мне на ухо медвежонок, но я отмахнулся. «Вздор!» — заявил я. «Нет такого закона, чтобы раненого гостя за ворота вышвыривать. Даже чужого человека. А Эйвенд не чужой. Гудрун была его невестой. Она всю ночь над ним умирающим проплакала. И я, кстати, тоже был в эту ночь с Эйвендом Ярлом» и слова его последние слышал, и меч ему в руку вложил, и глаза ему закрыл. Так что не хозяева дома отвечают за смерть Эйвинда, а лично я, Ульф Вогенсон. только лично я никакой своей ответственности за то, что был рядом с достойным человеком, когда тот умирал, не вижу, и не думаю, что Эйвинду было бы лучше, если бы я в это время, как некоторые, наливался пивом и тискал девок». Я не знал, как именно развлекались Вестфолдинги той ночью, но список развлечений был по-любому ограничен. Так что я не боялся промахнуться. И не промахнулся. Харщит смущенно потупился. Но кто-то из его людей возмущенно выкрикнул, а может его колдунья отравила зельем своим. Свартхевди отреагировал быстрее, чем я. Мгновение... И он уже стоит перед крикливым Нарегом и просит вежливо, вежливо, хорошо его все-таки стынуль в самоконтроле обучил, а повтори-ка, человек, что ты только что сказал? Нарег скосил глаза на лапу Свартхевди, на которой была вытатуирована другая лапа медвежья, подавился очередной репликой и превратился в воплощение поговорки "Сыт, когда страшно" ну штаны он конечно не намочил но близко к этому и головой замотал быстро быстро свартхевди вполне удовлетворенный вернулся на свое место заставить такого бугая публично продемонстрировать страх намного труднее чем просто его убить так значит ты был сейвиндом ярлом когда он умирал уточнил Харальд чит да что же сказал тебе сын моего канунга перед смертью Я поднапряг память. Он попросил меня позаботиться о его невесте Гудрун. Я несколько исказил смысл, но меня можно понять. Сказал, что видит валькирий, и попросил дать ему меч. Я дал. Тогда он позвал Одина, а затем умер. Я закрыл ему глаза. Вот и все. — Ты выполнил долг родича, — подал голос Тьорви прежде, чем кто-то из нарегов вставил слово. — Хотя ты не родич Эйвенду. Почему никто не послал человека к его людям, чтобы оповестить их о том, что случилось? «Разве в этом была необходимость?» — возразил я. Раб Эйвинда отправился в Раскилле и, как мы видим, успешно донес черную весть. «Раб сказал нам, что Эйвин умер!» — воскликнул Харрдщит. «Он солгал! Вечером Эйвин был еще жив!» «Полагаешь, я велел рабу солгать?» — осведомился я. «Нет, я так не думаю!» «Если бы я узнал, что он бросил своего господина, то намотал бы его кишки на столб». «У тебя еще будет такая возможность», — вмешался Тьорви. «Но сейчас я не вижу вины Ульфа Вогенсона или кого-то еще из этого дома в смерти Эйвинда Харльдсона. Думаю, тебе, Харльщит, следует поблагодарить Ульфа за то, что он сделал». Гудрун была невестой Эйвинда, поскольку приняла свадебный дар. Сидеть с умирающим — это был ее долг». А вот у Вогинсона долгов перед Эйвендом не было. Тут Йорви уставился на меня как прокурор на подсудимого, однако я стойко выдержал этот взгляд и Хевдинг завершил. Поэтому теперь у рода Эйвинда Харальдсона есть долг перед Ульфом Черноголовым, сыном Богина из Хирда Хрёрика Сокола Инглинга. И ты, Харльд, Щит, как старший из людей Харльда Канунга, должен признать это. — Я признаю, — неохотно выдавил Вестфолдинг. — Очень хорошо. На этом и завершим. — Как это завершим? — закричали сразу несколько нарегов. — А свадебный дар? — Что свадебный дар? — поднял бровь Тьорви. — Его надо отдать, — твердо произнес Харальд Чит. — Гудрун не станет женой Эвинда, значит... — Гудрун уже открыла рот, чтобы крикнуть свое «не верну!» Когда мать пихнула ее локтем в бок, и я успел ответить раньше — отдать кому? — Мне, — решительно заявил Харальд Щит. — То есть ты готов стать женой умершего Эйвинда Ярла? не немел. Но его тело отреагировало раньше, чем язык. Оп, и меч Харальда выпрыгнул из ножен. Но это по-нашему... Я с огромным удовольствием показал народу чистый клинок водоводела, в котором, как здесь, поэтично выражаются: снизу отразилась земля, сверху небо, а вдоль него лежала дорога на ту сторону вечности. Нареги в миг повытаскивали боевое железо, наши тоже. Я ухмыльнулся, потому что знал, кто победит. Самое время рассчитаться за тот миг, когда мы с Медвежонком вдвоем стояли против всей шайки Вестфолдингов. «Нет!» — вздревел тьорвис самым что ни наесть командирским басом. «Мечи в ножны!» — я говорю голосом Рагнара Канунга. «Всякий, проливший здесь кровь, станет его врагом!» «Черт! Извини, мой друг верный вдоводел, сегодня не наш день!» С огромной неохотой я вложил клинок в ножны. Все остальные тоже. Никто не посмел ослушаться. Хотя я заметил, многие из Норегов и кое-кто из моих селунских соседей сделали это с облегчением. «Скажи мне, Харальд Щит, ровным, будто ничего не случилось голосом, поинтересовался Тьорви, брал ли у тебя Эйвент взаймы?» Вестфолдинг помотал головой. Может быть, здесь есть кто-то, кому Эйвент был должен? Таких не нашлось. Тогда, Харальд, я должен напомнить тебе закон. Свадебный дар подлежит возвращению, если невеста оказалась порченной или отказалась вступить в брак, или кто-то из родичей невесты был убит женихом или его родичами, или кто-то из родичей жениха был убит родичем невесты. Есть и другие причины, по которым свадебный дар может быть возвращен, однако я никогда не слышал, чтобы его возвращали по требованию хускарлов жениха. Если жених умер, родня вправе предложить взамен погибшего кого-либо из родичей покойного, но происхождение и положение его должны быть не ниже, чем происхождение и положение умершего. «В том случае, если невеста откажет, свадебный дар подлежит возвращению. Скажи мне, есть ли у Харальда Канунга сыновья, которые могут занять место Эйвинда?» Я насторожился. «Блин, как я мог забыть, что индивидуум здесь всего лишь часть рода, а сватовство — обычная сделка между родами?» «У Харальда Канунга еще двое сыновей. Но один из них слишком мал, ему только три года, а у второго уже есть жена». Тьорви покачал головой. «Девушка хорошего рода не может стать наложницей. Что еще ты скажешь в оправдании своих претензий?» «Эти деньги! Те, что пошли на свадебный дар!» «Харальд Канунг дал их эйвенду чтобы тот одарил Рагнара Канунга, и твой господин разрешил Эйвенду Ярлу присоединиться к его войску!» Рагнар внял желанию Эйвинда Ярла без даров. «Но, опережая твой вопрос, Харальд Канунг дал мне разрешение именно Эйвенду Ярлу с его Хирдом. Однако, если отец Эйвинда Ярла захочет присоединиться к нашему походу сам или пошлет своего старшего сына, Рагнар Канунг будет рад». «А как насчет нас?» — спросил Харальд и остальные Нореги поддержали его бодрыми воплями. «Ты можешь спросить об этом у самого Рагнара», — ответил Тьорви. «Возможно, он позволит», — Но, думаю, условия будут не совсем такими, какие были обещаны Эйвинду Ярлу, потому что Хирт, который не сумел уберечь своего Ярла, трудно назвать надежным». «В смерти Эйвинда нет нашей вины», — с кислой рожей проворчал Харльд Чит. «О вине или ее отсутствии ты будешь говорить со своим канунгом, и о возвращении свадебного дара тоже будет говорить твой канунг, если пожелает. Все, суд окончен». Можешь забрать тело и отправляться в Роскилле. Или придать тело огню здесь, если хозяева не возражают. «Не возражают», — не раздумывая, — ответил Свартхелди. «Мы заберем тело Ярла в Роскилле», — заявил Харльд «Мы дадим сане и лошадей», — тут же пообещал Медвежонок. «Никто не скажет, что наша семья проявила неуважение к Эйвенду Харльдсону». Лидер Вестфолдингов кивнул небрежно, будто сказанное, разумелось, само собой, и подошел к своим. Некоторое время они совещались, а потом Харщит направился ко мне. «Хочу попросить тебя, Ульф Логинсон. всегда к твоим услугам. Неужели вызов?» «Но нет, совсем наоборот». «Ты слышал последний вздох Ярла, и ты закрыл ему глаза». «Хочу попросить тебя поехать с нами» и принять участие в похоронах. Это честь для меня. Я поеду с вами. Я никогда не обольщался насчет нравственности викингов, а с Норегами у меня были особые счеты, закрытые, к счастью, жизнями взаимодателей, а не моей. Для норманов обмануть врага доблесть, завлечь его в западню удача, вонзить нож в спину — нормальный способ решения проблем. Но сейчас... Я даже на секунду не усомнился, что это не подстава. Минуту назад Харльд чит, подвернись ему такая возможность, с большим удовольствием снес бы мне голову. Но это в запальчивости. А сейчас он поразмыслил, посоветовался со своими, вспомнил слова Тьорви о долге передо мной и решил, что темные пятна в данной истории лучше похерить, а я парень правильный и лучше иметь меня в друзьях. Так что, если я соглашусь, волос с моей головы не упадет, пока все не будет закончено. Более того, Харальд будет защищать меня от любой опасности, как защищал бы своего ярла, пока дело не будет сделано. И после, потому что, поучаствовав в таком обряде, я стану для вестфолдингов почти родственником. Это честь для меня. Я поеду с вами».